Глава 7. Тактамак Круглую, как кольцо, каменную арку мы отыскали довольно быстро. Зачистив окрестности от мобов, устроились на привал. На то, чтобы обновить бафы, в том числе прихваченными с собой напитками и едой, хватило и пары минут. Куда больше мы потратили на обсуждение дальнейшей тактики. Спуск на нижний уровень данжа охраняет Тактамак, дробитель костей пояснил Вульф. Ничего особенного он собой не представляет, просто здоровенный голем. «Аланский?» «Нет, каменный, магический». «Понятно. Еще один защитник Земли, именно. Выглядит, как этакая человекообразная, ходячая глыба, не очень шустрый, но чудовищно сильный и живучий. Время от времени кастует каменную шрапнель, осыпь такая с потолка, увернуться не очень сложно». Вооружен каменной гирей на цепи. Вот под нее лучше не попадаться. Мы как-то проходили этот данж с крушителем, тогда же его этим ударом сметает. На смерть. Ну, конкретно Стэн выжил. Но я вообще ни разу не видел, чтобы он умирал. У него живучести сейчас, наверное, больше полутора тысяч. Не думаю, что кто-то еще в артаре может таким похвастаться. Так что лучше не повторять этот фокус. Ясно. Но ну, какая вообще тактика на этого увольня? Арена для сражения – круглая пещера шестью мингирами по краям. Эти мингиры дают ему сопротивление от разных типов урона – физика, огонь, электричество, лед, яды или магия света. Соответственно, тактика на него строится, исходя из состава группы и того, какой тип урона в ней доминирует. «Нужно разрушить соответствующие менгиры?» «Да. Можно, конечно, не заморачиваться и прямо в лоб его пробивать. У него нет каких-то жизненно важных органов. Нужно просто бить, пока он не поглотит определенное количество урона. У многих боссов в данжах так, примерно как в старых компьютерных играх. Разве что полоски хитпоинтов нет. Так может и бить в лоб?» «Можно, но это будет очень долго. Мингиры дают ему по 75% сопротивления к соответствующему типу урона. Но самая главная загвоздка даже не в этом, а в том, что нас всего двое. И что? Слабость тактамака в его медлительности и туповатости. Группе из 4-5 человек легко удается его запутать. Он бросается то за одним игроком, то за другим. Тот на ком он сфокусируется, бегает по пещере, а остальные тем временем бьют голема с флангов и в спину, до тех пор, пока его кто-нибудь не переагрит, и он не сменит цель. При этом хил во всей этой чехарде не участвует, иначе не будет успевать подстраховывать остальных, да и лягу я от любого его удара. Ясно, но ну, не вопрос. Тогда просто сконцентрируйся на лечении и бафах. «Вы стоишь один?» Он окинул меня взглядом, в котором чувствовалось сомнение. «Ты не обижайся. Я уже увидел, что ты отлично справляешься с паками монстров. Непривычно, правда, видеть бойца ближнего боя вообще без брони. Тот же Ред, весь в толстой коже, даже с кольчугой. Монахам не стоит носить на себе металл. Это снижает доступное количество зарядовцы. А в моем случае отказ от брони...» дает куда больше плюсов, чем минусов. Ну, тебе виднее. А что будем делать с типами урона? Я задумался. Исходя из концепции цикла разрушения, стихии земли противостоит дерево. Так что можно снизить живучесть гада, атакуя его хлещущей ветвью, и приплюсовать к этому дебаф от моей ядовитой крови. Так что я смогу здорово просадить запас здоровья голема. Надо только разрушить Менгир, отвечающий за резисты к яду, ну и, конечно, за физический урон. Как выглядят эти его защитные мингиры? Статуи, грубоватые, древние, но символы там вполне узнаваемые. Мне нужны физика и яды, и, пожалуй, вода. Тут уже не столько ради модификаторов от цикла разрушения, а для бонусного дробящего урона, игнорирующего физброню. «Кобра, вставшая на дыбы, молот и большая чаша, похожая на кубок для вина. Разрушить их относительно легко. Нужно бить соответствующим типом урона, либо просто сталкивать их с постаментов. Правда, они тяжеленные. Разберемся». Кивнул я и поднялся на ноги. «Подожди. Может, стоит сразу обговорить тактику и на Изинкана? Я, если честно, не представляю, как ты собираешься его завалить». Голем по сравнению с ним — так, манекен для битья. Давай для начала с големом разберемся. Как говорится, будем решать проблемы по мере их поступления. Все-таки не зря говорят, что лучше один раз увидеть. Вроде бы и слышал я уже раньше про боссов этого данжа, да и Вульф все подробно про тактамака рассказал. Однако когда перед нами, возвышаясь над белесой пеленой тумана, как утес посреди морской бухты возникла эта каменная громадина, уверенность у меня резко поубавилась. Голем был условно человекообразным, но сводилось это к тому, что он был прямоходящим с двумя руками и двумя ногами, в остальном вообще ничего человеческого. Голову-то и ту сразу не разглядишь, потому что находится она не на плечах, а на передней части туловища и напрочь лишена шеи. Вульф сказал, что голем каменный, но как раз камней в его туловище было не очень много. В основном он состоял из толстых, густо переплетенных корней, поверх которых наросли слои дерна с травой, гроздями бледных грибов и даже с мелкими кривыми кустиками, особенно на плечах и горбатой спине. Росту в Боссе было около 4 метров, но черт с ним с ростом, он и вширь был не меньше». А сколько он при этом весил, вообще страшно представить. Явно несколько тонн. Одно хорошо. Двигался этот уволень и правда замедленно, будто под огромной толщей воды. Я как спецназовец, по привычке проверяющий счетчик патронов в магазине винтовки, взглянул на количество зарядов ЦИ. Полный бак. На последнем паке монстров как раз пополнил запас. «Будь осторожен», — напутствовал меня. Туманный волк, ты тоже. И не высовывайся без необходимости. Просто подстраховывай меня лучше бафами и не лечи вначале. Моя кровь должна попасть на него для дебафа. Я снова сделал на левой ладони длинный надрез и, подождав пока вытечет побольше темно-зеленой крови, сжал руку в кулак. Достал из слота быстрого доступа посох царя обезьян. Бить эту ходячую глыбу – Голыми руками не очень-то хотелось. Пусть под эффектом железного кулака боли и не чувствуешь, а посох все-таки дает постоянный бонус в 10% от показателя силы всем простым ударам и атакующим умением. Плюс шанс на кратковременное оглушение противника. Сомневаюсь, правда, что оглушение сработает против такой громадины. Отбросив сомнение, я двинулся в сторону противника, постепенно наращивая темп. Еще немного, и я уже бежал на гиганта мягкими легкими скачками, как кошка. Со стороны это, возможно, выглядело глупо. Букашка, храбро бросающаяся на готовый раздавить ее тапок. Но, наверное, именно ради таких моментов и стоит играть в артар. Когда прокачаешься до определенных высот, чувствуешь, что способен на настоящие эпичные подвиги в духе героя фэнтези. Главное при этом, как советуют психологи, несмотря на реалистичность окружения, ни на секунду не забывать, что это лишь виртуальный мир. Но мне кажется, те, кто так делает, лишают себе львиной доли кайфа. Реакции Тактамака оказались такими же замедленными, как и движение. Я беспрепятственно забежал в его владение и успел даже обогнуть его по дуге, заходя с фланга. И только тогда он начал разворачиваться вслед за мной. Каменные тотемы, дающие Гольму сопротивление к разным видам урона, располагались на неровных постаментах высотой в человеческий рост. Из-за тумана и слабого освещения их было плохо видно, так что приходилось подбираться поближе. Каменную кобру и забросшего мхом камня заприметил сразу. А вот чаши и молота не было видно. Похоже, находятся с другой стороны. «Великан двинулся за мной» и от его шагов пол пещеры ощутимо вздрагивал. Зазвенела тяжелая цепь, зарокотал протаскиваемый по каменному полу цилиндрический валун размером с малолитражку. Так это и есть его оружие? Я думал, просто скала рядом торчит. Я не стал тратить время на то, чтобы подбежать вплотную к Менгиру защиты от яда. Выстрелил в него серебряным жалом, целясь поближе к голове змеи. Дернул на себя, и каменная глыба заметно покачнулась. «Отлично!» — подбодрил меня Вульф, держащийся на почтительном расстоянии у самого входа в пещеру. «Ага!» «Но вообще-то я собирался одним махом сдернуть мингир с постамента, так что результат так себе». Я продолжал дергать за натянувшийся трос, раскачивая каменную кобру все сильнее. Наконец она начала заваливаться мордой вниз, и я высвободил жало. Как раз вовремя голем притопал ко мне. Пусть двигается он замедленно, но ширина шага-то у него ого-го, с утробным рычанием, больше похожим на грохот перетирающихся в огромной дробилке камней, так тамак взметнул вверх левую лапищу. Если это замах для удара, то увернуться от него не составит труда, так что я не особо испугался, наоборот, подпрыгнул ближе к голему и, будто костой заклинание выбросил вперед руку, раскрывая ее ладонью к противнику. Брызги зеленой крови веером взметнулись в воздух, зацепив ногу голема. Не очень эффектно, но для дебафа хватит и одной капельки. Кобра как раз валилась и раскололась на несколько частей, так что яд будет действовать по полной. Эта секундная задержка обошлась мне дорого. Оказалось, что голем не замахивался для удара, а кастовал каменную осыпь. С потолка на меня повалились увесистые булыжники, некоторые с кулак размером. Меня спасло зерно морской саламандры, но лишь частично. Увернуться от всех снарядов было нереально. Они сыпались слишком плотно, и зона поражения была диаметром метра три-четыре. Эффектно отпрыгнуть в сторону тоже не получалось. Попробуйте-ка попрыгать, когда по голове, плечам и спине барабанят камни. Так что я позорно ретировался, сгорбившись в три погибели, втянув голову в плечи и прикрывая ее свободной рукой. Когда я выбежал из-под каменного града, меня вдруг окутал мягкий золотистый свет, спиралями поднимающийся от ног к голове, и боль от ушибов мгновенно прошла. Вульф подлечил. Как это все-таки здорово. За полгода игры с псами я уже привык, что в бою мы чаще всего обходимся без хила и рассчитывать приходится только на себя. Тактамак тем временем разошелся. Ухватившись за толстенную цепь обеими лапами, он мощным рывком сдернул свою огромную гирю с места. Каменный цилиндр, грохоча по полу, понесся на меня. Прыжок лягушки. Я легко перемахнул через увесистый снаряд, и побежал вперед, описывая широкую дугу вокруг голема. Тот, неуклюже ворочаясь на месте, пытался проследить за мной взглядом. Снова скостовал осыпь с потолка, но в этот раз меня едва зацепило. Я ускорился и быстро выбежал из зоны поражения. Развернувшись, скостовал свинцовый молот, свое главное оружие против таких противников. Голема будто придавили сверху гигантской ношей, ноги его подкосились. Я даже подумал, что он сейчас завалится на спину. Но умение действовало всего несколько секунд, так что монстр успел оправиться от неожиданного удара. Я же получил несколько драгоценных секунд для следующего маневра. Вот они, чаша и молот. Массивные изваяния торчали на своих пьедесталах на дальнем краю пещеры рядом с затянутым магическим барьером входом на нижний уровень. Я побежал к ним, то и дело оглядываясь на великана, чтобы не прозевать очередной его каст. Еще один камнепад. Или даже два подряд. Очень уж большая область разброса получилась. Один из осколков больно чиркнул меня по черепушке, оставляя длинную вертикальную царапину от виска до самой шеи. Еще несколько ударили по плечам и спине, будто твердыми кулачищами. Если бы я не был защищен броней от аур и умений, от такого массажа у меня бы мышцы превратились в отбивные. Выстрелил жалом в рукоять огромного каменного молота, установленного на постаменте на навершием вниз. Но провернуть тот же фокус, что и с коброй, не удалось. Центр тяжести у фигуры был слишком низко, и у меня не хватало сил сдернуть ее вниз. А голем тем временем, переваливаясь сбоку на бок, пер на меня. Каменная гиря волочилась за ним, грохоча на всю пещеру. Несколькими мощными рывками он раскрутил ее вокруг себя на цепи, и я поспешил отпрыгнуть подальше. Эта хреновина, летящая параллельно полу, легко могла меня размазать. Такими штуками, привязанными к строительному крану, в старину дома рушили. К мингирам пришлось подбегать ближе. Каменный молот пошатнулся и растрескался после удара хлещущей ветвью. Затем осталось только поколотить его немного посохом, уже без усиления зарядами ци. До мингира защиты от стихии воды, я уже не добрался. Голем очень уж наседал, и пришлось заняться им вплотную. Свою неуклюжесть тактамак компенсировал тем, что бил чудовищно сильно и по площади. Подходить слишком близко к нему было нельзя. Он легко мог просто раздавить человека ногой. На дальней дистанции были опасны его заклинания каменной осыпи и раскручиваемой на цепи каменюка. Но я довольно быстро нащупал золотую середину и начал бегать вокруг него на расстоянии пары метров, приостанавливаясь только для того, чтобы провести серию ударов посохом, метнуть чекрам или серебряные иглы. Время от времени, чтобы сбить громилу с толку, менял направление движения. Честно говоря, ситуация выглядела как-то по-дурацки. Кажется, от моих ударов Голему было ни холодно, ни жарко. Разве что после особо сильных от него отлетали куски дерна или мелкие камни. Боли он явно не чувствовал, как и других эмоций. С тем же успехом можно было мутузить каменную стену. Но судя по одобрительным возгласам туманного волка, я все делал правильно. И вся проблема была только в том, что бил эту гигантскую каменную грушу лишь я один, а не танк и два-три дамагера, как в нормальной группе. Надежду на то, что можно каким-то образом нанести голему критический урон, я тоже быстро отбросил. Даже то, что можно было считать его головой, на поверку оказалось просто торчащим вперед заостренным камнем с двумя провалами-глазницами, в которых светилось зеленое пламя. Я попробовал попасть в эти глаза метательными кинжалами, и как минимум дважды мне это удалось, но эффекта от этого не было никакого. Маны у гада, похоже, как и живучести, было неограниченное количество, так что каменный дождь на мою бедную голову он вызывал с завидным постоянством. Вскоре я начал то и дело спотыкаться валяющиеся под ногами булыжники, тем более что их нельзя было разглядеть, из-за по низу тумана. Нет, так дело не пойдет. Я со скуки помру раньше, чем этот уволень развалится. Придется действовать более радикально. Когда тактамак в очередной раз поднял лапищу для каста, я выстрелил в нее жалом и подтянулся наверх, запрыгивая прямо на горбатую спину чудовища. Удержаться там оказалось несложно. Тем более, что потеряв меня из виду, Голем опешил и неуклюже топтался на месте, пока на глаза ему не попался вульф. «Эй, мангуст, ты чего, вернись?» Увидев прущую на него громадину, вскрикнул целитель. Он-то уж расслабился и даже присел на камень, лишь время от времени подкидывая мне кратковременные бафы, а тут оказался один на один с великаном, и отступать ему было некуда, позади стена. «Упс!» Это я действительно зря. Но прыгать сейчас вниз и пытаться преградить голему дорогу тоже хреновая затея. Так что поздно менять план. Я зарядил орехалковый клык и после трехсекундной задержки вонзил раскаленный до красна клин в спину чудовищу. Рука по локоть ушла ему в спину. Я тут же выдернул ее вместе со спекшимися комьями земли. А следом, размахнувшись, Еще раз ударил свинцовым молотом. Тактамак от удара вздрогнул всем телом и оступился. Еще миг и я понял, что опора уходит у меня из-под ног. Мы падаем, голем. Споткнувшись, валился плашмя вперед, ну и я вместе с ним. Цепляться жалом было не за что. Стены и потолок слишком далеко. Так что пришлось сигать вверх с помощью прыжка лягушки и замедлять скорость падения до минимума. На лету я замахнулся посохом, поднимая его высоко над головой. Зарядил хлещущую ветвь, чувствуя, как внутри с каждой секундой накапливается сила, будто тетиву натягивают. Ударил аккурат в момент приземления, вкладываясь всем весом. От звука аж у самого уши заложила. От спины голема во все стороны брызнула шрапнель мелких каменных осколков, а отдача у меня едва не вырвала посох из рук. Я даже всерьез испугался, что зачарованное оружие может сломаться. Рухнувший голем, поднял целое облако пыли. Клочья тумана тоже взметнулись во все стороны. Я едва удержался на горбатой спине чудовища, ухватившись за кривой кустик с толстым узловатым стволом. Щурясь от пыли, замер, пытаясь разглядеть, успел ли Вульф отбежать подальше или же оказался погребенным где-то под тушей тактамака. Голем тяжело заворочился, силе сподняться. Я зарядил в него еще одной хлещущей ветвью. Это оказалось последней каплей. Великан уткнулся в пол и как-то обмяк, если так можно выразиться про существо, сплетенное из древесных корней, камня и слоев дерна. Сфера ци, вылетевшая из него, была крупной, как теннисный мячик, и темной, почти черной, из-за преобладавшей в ней стихии земли. Я поглотил ее и снова завертел головой в поисках целителя. «Эй, Вульф, ты живой?» В клубах пыли замаячил едва различимый силуэт. Через пару мгновений, кашляя и отплевываясь, из этой пелены появился туманный волк. Выглядел он неважнецки. Роскошный головной убор из перьев сбился на бок. Лицо будто мукой обсыпали, на щеке алела обширная садина. Я одно тебе скажу, мангуст, утираясь тыльной стороной ладони, произнес он. Вот теперь я понял, что все слухи про стальных псов чистая правда. Вы реально отморожены. Добрось, да весело же было. А лут из этого каменного болвана есть? Хоть какой-нибудь? Да. Возле выхода вниз Должен подняться из пола седьмой постамент. На нем сундук. Ну, сундук это громко сказано. Больше похоже на небольшой каменный гроб, со сдвигающийся в сторону плитой-крышкой. Внутри поблескивала целая россыпь мелких серебряных самородков и полудрагоценных камней. Кроме того, рандом расщедрился на боевой топор с необычным лезвием и два магических жезла. Один из светлого, похожего на кость дерева, покрытого черной вязью узоров, второй, больше смахивающий на булаву с массивным, вытянутым навершием. Все оружие я отдал Вульфу, себе забрал мелочевку. Уже, ссыпая их в инвентарь, обнаружил, что один из кусочков янтаря, оранжевый, с вкраплениями воздушных пузырьков внутри. Это спящее зерно для Ники Пути. Зерно... Пульсации, класс предмета обычный, плюс два к уровню умения, пульсация. Я даже заглянул в интерфейс, чтобы уточнить, что это за умение. Пользоваться им пока не довелось. Пульсация. От монаха исходят концентрические волны ци в такт биения его сердца. Каждый такт исцеляет монаха и его союзников. Если монах призвал Мингир с помощью умения «скользящий Мингир, то такты пульсации исходят еще и от Менгира. Но целебные эффекты при пересечении волн не складываются. Уровень 1. Прогресс 0.20. Радиус волны 3 метра. Продолжительность пульсаций 30 секунд. Сила исцеления за такт. Базовая регенерация цели на 1 минуту. Хм. Но целитель у меня под боком. И умение его явно посильнее этого, так что вряд ли пульсация мне пригодится в ближайшее время. Но зерно на нить пути я, конечно, надел. Запас карман не тянет. Заодно заглянул и в описание второго упомянутого умения стихии Земли. Скользящий мингир. Монах использует заряд чистой ци, чтобы призвать каменный Менгир, который может управлять легкими движениями. Под управлением монаха Мингир легко скользит по поверхности Земли, другие же игроки не могут его сдвинуть. Манипулируя Мингиром, монах может использовать его как в защитных, так и в атакующих целях, в том числе при активации некоторых умений школы Земли. Надо! Да -да. Видел я ролики с монахами школы янтарного единорога. Их Мингиры ⁇ это такие вертикально расположенные каменные цилиндры, которыми они вертят вокруг себя. Используя то в качестве щита, то в качестве тарана. То, чтобы оттолкнуться от него. Своеобразная техника боя. И у меня уже руки так и чешутся испробовать ее. Правда, лучше бы это сделать на противниках попроще. «Ну что, готов?» Спросил я у Вульфа. «Честно?» «Нет. Я думаю, что и ты не готов. Одно дело завалить один на один ходячую каменюку, но и Зинкан...» «Ты точно изучал инфу про него?» «Видел ролики. Это здоровенный кентавр.» «Катас», — поправил меня Вульф, — «самый, что ни на есть, настоящий дух камня. И мало того, что он здоровенный и живучий, почти такой же, как Тактамак, у него и магический арсенал весьма обширный. Больше всего меня беспокоит окаменение. Во время боя он набрасывает заклинания, на случайного члена группы, обращая его в камень. Этот эффект можно либо переждать, а это около минуты, либо разбить каменную корку, освобождая союзника. Для группы из пяти человек это не проблема, главное не зевать, но... Но нас всего двое, подытожил я. Угу. Я тебе точно могу сказать, я против этого парнокопытного паровоза минуту не простою. Я вздохнул. Ну что ж, тогда ответ очевиден, я пойду к нему один.